«Я передам», — пообещала я, удивлённая таким жестом. Возвращая телефон Эдварду, я заметила, что они с Элис вели какую-то безмолвную дискуссию. Элис пристально смотрела на брата умоляющими глазами. Эдвард хмурился в ответ, недовольный её просьбой. «Билли пожелал вам удачи». «Очень великодушно с его стороны», — ответил Эдвард, отворачиваясь от Элис. «Белла, можно тебя на пару слов?» — тут же сказала она. «Элис, ты собираешься усложнить мне жизнь?» Сквозь зубы предупредил ее Эдвард. «Не надо». «Эдвард, тебя это не касается», — возразила Элис. Он засмеялся, что-то в ее ответе показалось ему забавным. «Ты ни при чем», — настаивала Элис. «Это между нами, девочками». Эдвард нахмурился. «Позволь ей поговорить со мной», — сказала я. меня снедало любопытство». «Ты сама напросилась», — пробормотал он и засмеялся, наполовину раздосадованный, наполовину позабавленный. Эдвард вышел из гаража, и я повернулась к Элис. Что же у нее на уме? Однако Элис на меня не смотрела, она все еще была не в духе. С кислой миной Элис присела на капот своего Порше. Я привалилась к бамперу рядом с ней. «Белла», — сказала Элис и прильнула ко мне. В ее голосе звучала такая тоска, что я обняла подругу, пытаясь утешить. «Элис, что случилось?» «Ты меня любишь?» — спросила она тем же разнесчастным голосом. «Конечно, люблю, ты и сама знаешь. Тогда почему я вижу, как ты тайком сбегаешь в Вегас, не приглашая меня на свадьбу?» «Ой!» — мои щеки вспыхнули. «Ну, конечно, Элис обиделась. Я поспешила оправдаться». «Ты же знаешь, я терпеть не могу всякие торжества, и вообще эта идея Эдварда, а не моя». «Какая разница, чья эта идея? Как ты можешь так со мной поступить? От Эдварда я еще могла этого ожидать, но от тебя! Ведь я люблю тебя как родную сестру!» «Элис, для меня ты и есть родная сестра!» «На словах!» — проворчала она. «Ладно, можешь прийти на свадьбу, хотя смотреть там будет не на что!» Элис все еще хмурилась. «Ну чего ты?» — спросила я. «Белла, а насколько ты меня любишь?» «А что?» Элис смотрела на меня умоляющим взглядом. Длинные черные брови сведены опущены вниз, уголки губ дрожат, от одного вида сердце разрывается. «Пожалуйста, я тебя очень прошу», — прошептала она. «Белла, если ты меня любишь, я тебя умоляю, позволь мне подготовить свадьбу». «Элис...» Простонала я и отстранилась. «Нет, даже не проси! Белла, если ты меня на самом деле любишь...» Я скрестила руки на груди. «Это ужасно несправедливо. И Эдвард уже выкинул со мной точно такую же штуку. Уверена, что Эдварду больше понравилась бы традиционная свадьба, хотя он никогда тебе в этом не признается. А Эсми, ты только подумай, что это будет означать для нее!» Я застонала. Лучше уж я одна выйду против целой армии новорожденных вампиров. Я буду у тебя в долгу целых десять лет. Ты у меня будешь в долгу целых сто лет!» Глаза Элис вспыхнули. «Ты согласна?» «Нет, на такое я не пойду. Тебе совсем ничего не придется делать, только пройти несколько шагов и повторить слова за священником. Фу-фу, еще раз фу!» «Ну, пожалуйста...» Элис принялась подпрыгивать на месте. «Я тебя прошу, умоляю, заклинаю!» «Элис, этого я тебе никогда в жизни не прощу! Никогда и ни за что!» «Ура!» — завопила она, захлопав ладоши. «Я не сказала да, но ведь скажешь!» — промурлыкала она. «Эдвард!» — рявкнула я и решительно вышла из гаража. «Я знаю, что ты все слышал. Иди сюда!» Элис шла следом, все еще хлопая в ладоши. «Огромное тебе спасибо, Элис», — кисло сказал Эдвард, появляясь за моей спины. Я развернулась, чтобы выдать ему по первое число, но у него был такой расстроенный озабоченный вид, что у меня язык не повернулся. Вместо обвинения я обняла Эдварда, спрятав лицо у него на груди, чтобы мою злость не приняли за слезы. «Вегас», — шепотом пообещал мне Эдвард. «Ни за что». злорадствовала Элис. «Белла не сможет так со мной обойтись. Знаешь, Эдвард, как брат, ты меня иногда очень огорчаешь». «Не будь такой противный», — проворчала я. «В отличие от тебя, он пытается сделать меня счастливой». «Белла, я тоже хочу сделать тебя счастливой, просто я лучше знаю, что принесет тебе счастье в конечном итоге. Ты меня еще поблагодаришь за это. лето док через пятьдесят, но наверняка поблагодаришь». никогда не думала что доживу до того дня когда поставлю против тебя в споре но сегодня именно такой день элли засмеялась серебристым смехом ну как покажешь колечко я в ужасе поморщилась когда Элис схватила меня за левую руку и тут же выпустила странно я же видела как он надел тебе кольцо неужели я что то упустила?» на долю секунды она сосредоточилась на хморю в брови а потом ответила на собственный вопрос «Да нет, свадьба все-таки состоится!» «Просто Белла не очень любит ювелирные украшения», — объяснил Эдвард. «Подумаешь, еще один бриллиант. Нет, ну, конечно, на кольце бриллиантов много, но я имею в виду, что один ты уже... Элис, хватит!» Внезапно оборвал ее Эдвард, и вид у него при этом был такой, как у настоящего вампира. «Нам некогда». «Ничего не понимаю». «Что там было насчет бриллиантов?» — спросила я. «Потом об этом поговорим», — ответила Элис. «Эдвард прав, вам пора. Вы должны успеть подготовить ловушку и поставить лагерь, пока не началась гроза». Элис нахмурилась, и на ее лице появилось беспокойство, переходящее в тревогу. «Белла, не забудь куртку. Кажется, похолодает очень сильно». «Куртку я уже взял», — заверил Эдвард. «Всего хорошего», — пожелал нам Элис на прощание. Путь до поляны в этот раз был вдвое длиннее обычного. Эдвард пошел в обход, чтобы мой запах не оказался поблизости от тропинки, по которой меня потом понесет Джейкоб. Эдвард держал меня на руках. У дальнего края поляны он остановился и поставил меня на ноги. Все, теперь иди некоторое время на север, прикасаясь ко всему подряд. Элис показала мне ясную картинку маршрута новорожденных, и вскоре мы пересечем их путь. «А где север?» Эдвард улыбнулся и указал нужное направление. Я вошла в лес, и яркий свет необычно солнечного дня остался позади, на поляне. Может, видение Элли слишком нечетки, и она ошиблась, предсказав снегопад. Небо почти безоблачное, хотя на открытых местах ветер продувал насквозь. В чаще дуло не так сильно, хотя стоял необычный для июня холод. Несмотря на толстый свитер поверх рубашки с длинными рукавами, по телу бежали мурашки. Шла я, не торопясь, проводя пальцами по всему, до чего могла дотянуться, шершавой корей деревьев, влажным папоротником, покрытым мхом камням Эдвард шел следом, но в стороне ярдов в двадцати от меня. — Я все правильно делаю! — крикнула я. — Как нельзя лучше! — меня осенило. — А вот это поможет? Я провела рукой по голове, вырвала пару прядок и оставила их на папоротнике. — Да! — Это усилит след, но тебе вовсе незачем рвать на себе волосы. Все и так замечательно. Ничего, волос у меня предостаточно. Под деревьями царил сумрак. Жалко, что нельзя идти рядом с Эдвардом и держать его за руку. Я оставила еще пару волосков сломанной ветки, нависшей над тропой. «Ты вовсе не обязана идти на поводу, Элис», — сказал Эдвард. «Не волнуйся. В любом случае я не собираюсь бежать из-под венца». Похоже, Элис все равно своего добьется. В основном потому, что не стесняется в средствах, когда ей чего-то хочется, а также потому, что я чувствую себя виноватой всегда и во всем. Дело не в этом. Я просто хочу, чтобы все было так, как ты хочешь. Я подавила тяжелый вздох. Эдвард обидится, если я скажу правду. Добьется Элис своего или нет, совершенно неважно потому что в любом случае для меня это будет ужасно. И вопрос лишь в том, насколько. Даже если уступить Эллис, то все равно не обязательно устраивать нечто грандиозное. Только свои. Эймит может получить по интернету лицензию на право проведения церемонии. Я хихикнула. Вот это уже лучше. Если читать клятвы будет Эймит, то прозвучат они не очень-то официально. И это хорошо. Правда, мне будет нелегко сохранить серьезный вид. «Вот видишь», — улыбнулся Эдвард, — «всегда можно найти компромисс». Мне понадобилось немало времени, чтобы дойти до места, где армия новорожденных наверняка пересечет наш след. Но Эдвард не сердился на мою черепашью скорость. На обратном пути ему пришлось показывать дорогу, чтобы вернуться той же тропинкой. Для меня все тропки выглядели одинаково. Мы почти дошли до поляны, тут я упала». Впереди виднилось открытое пространство, и, наверное, именно поэтому я заспешила, перестав смотреть под ноги. Мне удалось удержаться на ногах, но ветка, за которую я ухватилась, левой рукой треснула и воткнулась в ладонь. «Ой! Очень мило!» — пробормотала я. «Ты не ушиблась?» «Нет, стой, где стоишь! У меня кровь течет!» «Через минуту-другую остановится!» Эдвард меня не послушал. Не успела я договорить, как он уже стоял рядом. «Я взял аптечку», — сказал он, снимая рюкзак. «Так и знал, что она пригодится». «Ничего страшного, я сама справлюсь. Тебе вовсе незачем испытывать такие неудобства». «Со мной все в порядке», — спокойно ответил он. «Давай промою ранку. Погоди-ка». «У меня есть идея получше». Не глядя на кровь и дыша через нос, чтобы не взбунтовался желудок, я прижала руку к ближайшему камню. «Что ты делаешь?» «Джасперу это понравится». Сказала я и пошла к полянке, прижимая ладонь ко всему подряд. «От этого у них просто крыша поедет!» Эдвард вздохнул. «Задержи дыхание!» — велела я. «Со мной все в порядке!» — повторил он. «Но мне кажется, это уже перебор!» «Это все, что мне позволено сделать, и я хочу выполнить свою задачу добросовестно!» Мы вышли из леса на поляну, я провела пораненной рукой по папоротникам, Ты прекрасно справилась с задачей. Новорожденные совсем голову потеряют, и Джаспер будет восхищен твоей преданностью делу. А теперь давай-ка я займусь твоей рукой. В ранку попала грязь. Лучше я сама. Он взял меня за руку и с улыбкой осмотрел ладонь. Меня это больше не беспокоит. Я внимательно наблюдала, как он прочистил порез, но не заметила никаких признаков беспокойства. Эдвард дышал ровно и слегка улыбался. «А почему?» Наконец спросила я, когда он разгладил повязку на моей ладони. «Прошло?» — пожал он плечами. «Прошло? Когда? Как?» Я попыталась припомнить, когда Эдвард в последний раз задерживал дыхание рядом со мной. Вспоминался только мой неудавшийся день рождения в прошлом году. Эдвард жал губы, подбирая слова. «Белла, я прожил целых двадцать четыре часа, думая, что ты умерла». Это изменило мой взгляд на многие вещи. «И мой запах для тебя тоже изменился?» «Вовсе нет, просто, зная, каково думать, что я потерял тебя, в общем. Мои реакции изменились. Все мое существо противится любым действиям, которые могут привести к подобной боли». «Что тут скажешь?» Глядя на меня, Эдвард улыбнулся. «Можно сказать, это переживание многому меня научило». Порыв ветра пронёсся по поляне, растрепал мои волосы, и я поёжилась. «Ладно», — сказал Эдвард, снова открывая рюкзак, — «ты своё дело сделала». а Вытащил мою тяжёлую зимнюю куртку и помог мне её надеть. «Больше мы ничего сделать не можем. Пойдём ставить палатку». Притворная бодрость в его голосе рассмешила меня. Эдвард взял меня за забинтованную руку, на другой всё ещё была шина и пошёл к противоположной стороне поляны. «Где мы встречаемся с Джейкобом?» — спросила я. «Прямо здесь». Эдвард показал на деревья впереди, и с тени мгновенно появился настороженный Джейкоб в человеческом теле. Меня это удивило, сама не знаю почему, но я высматривала огромного красно-коричневого волка. Мне показалось, что Джейкоб стал еще больше. Должно быть, я подсознательно ожидала увидеть прежнего Джейка, каким он сохранился в памяти, друга, с которым было легко общаться». Джейкоб стоял, скрестив руки на обнаженной груди и сжимая в кулаке куртку, и бесстрастно смотрел на нас. Эдвард поджал губы. «Мы наверняка могли бы придумать что-нибудь получше». «Теперь уже слишком поздно», — мрачно пробормотала я. Он вздохнул. «Привет, Джейк», — сказала я, когда мы подошли. «Привет, бала «Здравствуй, Джейкоб». Джейкоб пропустил вежливое приветствие Эдварда мимо ушей и сразу перешел к делу. «Куда мне ее отнести?» Эдвард вытащил карту из бокового кармашка рюкзака и передал ее Джейкобу. Тот развернул. «Сейчас мы вот здесь», — сказал Эдвард, показывая пальцем место. Джейкоб непроизвольно отпрянул от его руки. Эдвард сделал вид, что ничего не заметил. «Ты принесешь ее вот сюда». Продолжал Эдвард и провел пальцем по паутине отметок высот на бумаге. «Это примерно девять миль». Джейкоб кивнул. «За милю до этого места вы пересечете мой след. Он приведет вас ко мне. Тебе нужна карта?» «Нет, спасибо. Я неплохо знаю этот район. Думаю, я и так дорогу найду». Похоже, Джейкобу приходилось прилагать больше усилий, чтобы поддерживать вежливый тон. «Я пойду более длинным путем», — сказал Эдвард. «Увидимся через несколько часов». Эдвард грустно посмотрел на меня. Эта часть плана ему совсем не нравилась. «До встречи», — пробормотала я. Эдвард скрылся в лесу. Стоило ему уйти, Джейкоб повеселел. «Что нового, Белла?» — спросил он, ухмуляясь. «Да так, все по-старому». «Ну да», — согласился он. «Шайка вампиров пытается тебя убить. Ничего нового». «Совсем ничего». «Ладно». — сказал он, натягивая куртку, чтобы высвободить руки. — Тогда нам пора двигаться. Я скривилась и сделала шажок вперед. Джейкоб наклонился одной рукой подхватил меня под коленки, так что я потеряла равновесие, а другой поймал, не дав удариться головой о землю. — Балбес! — пробормотала я. Джейкоб усмехнулся, он уже бежал по лесу ровным скорым шагом, какой мог бы поддерживать человек на равнине и без сотни с лишним фунтов груза на руках. «Бежать совсем не обязательно, ты ведь устанешь». «Отбегай, я не устаю», — ответил Джейкоб. Дышал он ровно, таким мерным дыханием марафонца. «Кроме того, скоро похолодает. Надеюсь, он успеет поставить палатку к нашему приходу». Я постучала пальцем по толстой подкладке куртки Джейкоба. «Ты же вроде говорил, что больше не мерзнешь». «А я и не мерзну. Для тебя взял на тот случай, если бы ты оказалась неподготовленной». Джейкоб разочарованно посмотрел на мою куртку. «Что-то мне погода не нравится. Настораживает она меня. Ты обратила внимание, что мы ни одной зверюшки не видели?» «Хм, ты не обратила». «Пожалуй, ты не могла заметить. нюх не тот!» Я пропустила колкость мимо ушей. Элис тоже беспокоилась, что будет гроза. «Когда лес так молчит, то будет такое, что мало не покажется. Ну и ночку ты выбрал для похода в горы». «Как будто от меня что-то зависело». Джейкоб шел по лесу без тропы, забираясь все круче в гору, однако на его скорости это не сказывалось. Он легко прыгал с камня на камень, совсем не используя рук, с таким безупречным чувством равновесия, что напоминал горного козла. «А что это за новая штучка у тебя на браслете?» — спросил Джейкоб. Я посмотрела вниз, сердечко лежало на моем запястье. «Еще один подарок к окончанию школы», — виновата пожала плечами я. «Камень!» фыркнул Джейкоб. «Все понятно!» «Камень?» Я внезапно вспомнила незаконченную фразу Элис. Глядя на яркий белый кристалл, я попыталась вспомнить, что она говорила. Мы стояли возле гаража, и Элис сказала что-то о бриллиантах. Может, она имела в виду, один он уже на тебя надел? То есть, что я уже носила один бриллиант, подаренный Эдвардом? Не может быть!» «Сердечко весит все пять карат. С ума сойти! Эдвард не стал бы...» «А ты давненько не заглядывала в лопуш сказал джейка прерывая мои тревожные мысли. «Некогда было», — ответила я. «Да и, пожалуй, я бы все равно не приехала». Джейкоб скривился. «Я-то думал, ты из тех, кто прощает. Отдуться полагается мне». Я пожала плечами. «Ты ведь часто думала о нашей последней встрече?» «Вот еще». Джейкоб засмеялся. «Или ты врунишка, или самый упрямый человек на свете!» «Насчет последнего не знаю, но врать я не вру. Мне совсем не нравился этот разговор, особенно сейчас, когда горячие руки Джейкоба крепко держали меня, и я ничего не могла с этим поделать. Его лицо было слишком близко. Жаль, что нельзя отстраниться». «Разумный человек рассматривает свои решения со всех сторон». «Я так и сделала». Если ты совсем не думала о нашем последнем разговоре, то это неправда. Наш разговор не имеет к этому никакого отношения. Некоторые готовы на все, лишь бы обмануть самих себя. Я заметила, что оборотни особенно этим отличаются. Может, что-то генетическое? Хочешь сказать, что он целуется лучше?» Джейкоб внезапно помрачнил. «Джейк, я не знаю ответа на этот вопрос. Эдвард единственный, с кем я целовалась». кроме меня. Джейкоб, я бы не называла это поцелуем, по-моему, это было насилие. Ох, за что ты меня так? Я пожала плечами, брать свои слова обратно не стану. Ведь я же извинился, напомнил он. Я тебя простила, почти, однако мои воспоминания от этого не изменились. Джейкоб пробормотал нечто невнятное. Мы замолчали, Слышалось лишь размеренное дыхание Джейкоба и завывание ветра в верхушках деревьев. Рядом с нами из леса выросла отвесная скала, голый шершавый камень. Мы пошли вдоль ее основания. «А, по-моему, это слишком опрометчиво!» — внезапно выпалил Джейкоб. «Не знаю, о чем ты, но ты не прав». «Белла, ну сама подумай! Ты говоришь, что за всю жизнь целовалась всего с одним человеком, который на самом деле даже не человек вовсе. И на этом все?» «Откуда тебе знать, что это именно то, чего ты хочешь? Может, тебе стоит попробовать и другие варианты?» «Я точно знаю, чего хочу», — невозмутимо ответила я. «Тогда тебе не повредит это проверить. Может, стоит попробовать поцеловать кого-то еще, просто ради сравнения. Потому что случившееся в прошлый раз не считается. Можешь, например, меня поцеловать. Я согласен быть подопытным кроликом». Джейкоб крепче прижал меня к груди так, что наши лица сблизились. Он улыбался свои шутки но я не собиралась рисковать. «Джейк, не зарывайся! Честное слово, я не стану останавливать Эдварда, если он захочет выбить тебе зубы!» Панические нотки в моем голосе заставили Джейкоба улыбнуться еще шире. «Если ты попросишь меня поцеловать тебя, то у него не будет основания обижаться. Он сказал, что в таком случае можно». «Попросить тебя?» «Да я скорее удавлюсь!» «Что-то ты сегодня не в духе!» «Интересно, с чего бы это?» «Иногда мне кажется, что как волка ты меня любишь больше!» «Иногда так оно и есть. Может быть, дело в том, что волки не умеют разговаривать?» Джейкоб задумчиво сжал губы. «Нет, я думаю, дело не в этом. По-моему, тебе легче быть рядом со мной волком, потому что тогда не нужно притворяться, будто тебя ко мне не тянет!» Я оторопела от такой наглости и заскрипела зубами. Джейкоб услышал, его губы растянулись в торжествующей улыбке. Прежде чем ответить, я медленно втянула в себя воздух. — Нет, по-моему, все дело в том, что ты тогда теряешь дар речи. Он вздохнул. — Ты никогда не устаешь себе врать. Ведь не можешь же ты не знать, как остро ты ощущаешь мое присутствие. Физически я имею в виду. Джейкоб. «Да кто может не ощущать твоего присутствия физически?» — раздраженно спросила я. «Ты огромное чудовище, которое бесцеремонно вторгается в личное пространство окружающих!» «Я заставляю тебя нервничать!» «Ну, только в моем человеческом теле!» «Когда я волк, рядом со мной ты чувствуешь себя гораздо спокойнее!» «Нервничать — это одно, а раздражаться — совсем другое!» Джейкоб целую минуту не сводил с меня глаз. Он пошел медленно... И веселость исчезла с его лица. Глаза сузились и потемнели под нависшими бровями. Дыхание такое ровное, когда он бежал, участилось. Джейкоб склонился к моему лицу. Я презрительно смотрела на него, точно зная, что он собирается сделать. «Побереги зубы!» — предостерегла я. Джейкоб расхохотался и снова побежал. «Сегодня вечером мне не до драки с твоим вампиром. Хотя в любой другой день — пожалуйста. Но завтра нам обоим предстоит работа, и не хотелось бы вывести одного Калина из строя». На меня внезапно нахлынуло чувство вины. «Знаю, знаю», — сказал Джейкоб, неверно истолковав выражение моего лица. «Ты думаешь, он меня побьет?» Я не могла вымолвить ни слова. Из-за меня у Калинов будет на одного бойца меньше. А если кто-то пострадает, потому что я такая неженка... Но если я проявлю храбрость, а Эдвард нет, даже подумать об этом невозможно. «Белла, да что с тобой?» С лица Джейкоба исчезла шутливая бравада, словно сняли маску, и под ней оказался тот Джейкоб, которого я знала. «Если мои слова тебя обидели, так ведь, ты же знаешь, я просто пошутил. Ничего такого и не имел в виду. Эй, ты чего?» «Белла, не плачь, пожалуйста!» — взмолился он. «Я постаралась взять тебя в руки. Я буду плакать». «Что я такого сказал?» «Ничего, ничего такого ты не сказал это все я, натворила кое-что». Джейкоб в недоумении уставился на меня. «Эдвард не будет завтра драться», — шепотом объяснила я. «Я составила его остаться со мной. Вот такая я отчаянная трусиха», — он нахмурился. «Думаешь, уловка не сработает? Боишься, что они найдут тебя здесь? Ты знаешь что-то, чего я не знаю?» «Да нет же! Вовсе я этого не боюсь, просто я не могу позволить ему уйти, если он не вернется!» Я вздрогнула и закрыла глаза, чтобы избежать этой мысли. Джейкоб молчал. Я прошептала, не открывая глаз. «Если кто-то пострадает, то виновата буду только я. И даже если все останутся живы-здоровы, я все равно вела себя ужасно. И все ради того, чтобы заставить его остаться». Он, конечно, никогда не упрекнет меня за это, но я-то знаю, как скверно поступила. Я призналась во всем, и мне немного полегчало, хотя признаться я могла только Джейкобу. Джейкоб фыркнул. Я открыла глаза, на его лице снова была маска. «Он позволил тебе отговорить себя от драки? Ха, ушам своим не верю. Лично я бы никогда на такое не согласился». «Знаю», — вздохнула я. «Но это еще ничего не значит!» — вдруг пошел на попятную Джейкоб. «Не думай, что я люблю тебя меньше, чем он!» «Однако ты не остался бы, как бы я ни умоляла!» Джейкоб задумался. «Интересно, станет ли он это отрицать? Мы оба прекрасно знали правду». «Только потому, что я тебя лучше знаю!» — наконец ответил Джейкоб. «Все пройдет как по маслу!» «И даже если бы ты попросила, а я сказал нет, то потом ты не стала бы на меня злиться». «Если все пройдет как по маслу, то ты, пожалуй, прав. Злиться бы я не стала. Но пока тебе не будет рядом со мной, все это время я бы места себе не находила. С ума бы сходила от беспокойства». «Почему?» — хмуро спросил он. «Какая тебе разница, случится ли что-то со мной?» «Не говори так». «Ты ведь знаешь, как много значишь для меня. Извини, это не то, чего ты хочешь, но так уж получилось. Ты мой лучший друг, по крайней мере, былом. И иногда остаешься, когда снимаешь маску». Джекоб улыбнулся хорошо знакомой улыбкой, которую я так любила. «Я всегда твой лучший друг. Даже когда введу себя не так, как положено. Внутри я всегда остаюсь тем же самым. Знаю».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 «Вождь всего племени!» — Джейкоб засмеялся. <смех> «Дурацкие традиции!» Я на секунду задумалась. «Но ведь ты так же говорил, что к твоему отцу в Совете прислушиваются больше, чем к остальным, потому что он внук Афраима?» «Ну и что из этого?» «Так ведь если все дело в происхождении, тогда вождем должен стать ты?» Джейкоб промолчал. Уставился в темнеющий лес, словно ему вдруг понадобилось сосредоточиться на том, куда мы идем. «Джейк!» «Нет, это работа Сэма!» Джейкоб не сводил глаз невидимой тропки. «Почему? Ведь его прапрадедом был Леви Улей, верно? Он тоже был Альфой?» всегда только один», — не раздумывая ответил Джейкоб. «Тогда кем был Леви?» «Что-то вроде Беты, наверное».